Печенье с мятой. Листья мяты, около 20 граммов или чуть больше, размолоть в блендере со 100 граммами сахара. Добавить одно яйцо и 100 граммов сливочного масла комнатной температуры. Взбить миксером. В миске смешать просеянную муку, 200 граммов приблизительно, и половину чайной ложки разрыхлителя. Все перемешать, духовку разогреть до 180 градусов. Из полученного теста слепить небольшие шарики и выложить на противень, застеленный пергаментом. Каждый шарик сверху придавить вилкой, выпекать около 25 минут.